Глава 6. Алка не могла насмотреться на Ренату. Она жутко соскучилась по ней, своей лучшей подруге. Между ними была особая связь, которую они так и не разорвали, хотя клялись в этом. Только с Ренатой Алла общалась все эти годы. Они не встречались, но переписывались и иногда созванивались. "Это имя идёт тебе больше", сказала Алла. Она знала, подруга давным-давно сменила его, но раньше ей казалось, что зря. Теперь же убедилась в обратном. И новый имидж просто отпад. А я смотрю на себя в зеркало и вижу всё ту же страшилку. Ты никогда такой не была. Не наговаривай на себя, Рената отмахнулась. Она сделала пластику, выправила нос, что-то вколола в скулы, и они стали чёткими, рельефными. свои русые волосы осветлила и отрастила. Теперь они струились по плечам. Фигура Ренаты осталась прежней, но теперь она подчёркивала её платьем, а вместо кед носила туфли на шпильке. Оказалось, у подруги красивые ноги с изящными щиколотками. Каблук же прибавлял роста, и это хорошо, когда ты до 160 не доросла. С такой красавицей не стыдно в Дубай слетать. Не унималась Алла. Ты не хуже всех этих эскортниц из Инстаграма. Вот спасибо, мелкая, хмыкнула Рената. Только я путешествую за свой счёт. А если захочу, сважу в Дубай пару-тройку эскортниц. Они сидели у Алки дома. Дочки смотрела какой-то фильм у себя в комнате. Пёс был при ней, а кротист в животе отдыхал, давая своей суррогатной матери насладиться общением с подругой. «Чем ты сейчас занимаешься?» — спросила Алла. Они не обменивались новостями два года. «Как всегда, мучу мутные схемы. Тебе лучше не вникать ради собственной безопасности». Опять под следствием. На Ренату заводили несколько дел, но она всегда избегала наказания. Даже условного срока не получала. «Тьфу-тьфу-тьфу!» — и сплюнула через левое плечо. «Нашла хорошую крышу. Меня не трогают. Но откат бешеный». Она налила себе дорогого шампанского, привезла с собой, думала выпить с Аллой, не знала, что та беременна. «Этого малыша для себя рожать будешь или?» «Или». И со вздохом добавила. «Увы». «Этого полюбила?» Алла кивнула и шмыгнула носом. «Так не отдавай. Знаю, что имеешь такое право». «Непорядочно это. Плевать». «И не потяну я двоих». Помогу. Алочка не стала говорить о том, что отец её каратиста всё равно заберёт наследника. Не по-хорошему, так по-плохому. Его никто не остановит. Но мерология сказала, что именно Алла подарит ему наследника. Так что А сама не планируешь детей? спросила она. Брожать? Нет. Как и прибегать к услугам суррогатной матери? Усыновлю. Оленька, «Хотя бы одного, но сама. Это такое счастье!» «Я Рината, не забывай». «Прости, я машинально. А фамилия у тебя теперь какая, напомни?» «Джабраилова». «Немецкая вроде была», — сплеснула руками Алка. «Сейчас в Москве лучше иметь чеченскую. И, кстати, у меня есть официальный муж. Аслан Джабраилов». «У вас с ним...» «Не дождёшься!» Расхохоталась Ирената, понимая, что подруга хочет произнести слово любовь. Фiktivnyy brak и только. Но мужик Аслан хороший, надёжный. А какой красавец, ты бы видела. Бабы по нему с ума сходят. А он влюблён в престарелую певичку, звезду 90-х, которую ни за что не примет его семья. А тебя приняла? Да. Я научилась нравиться людям. Родителей мужа не смущает, что ты русская. Для них я татарка, исповедую ислам, и Аслан взял меня девственницей. А ты всё ещё? Да. Ни один кабель не сломает мне целку. Узнаю тебя, Матвей, расплылась в улыбке Алла и потянулась к подруге, чтобы обнять. Твой парень меня пнул, сказала Рената, когда же вот Алки упёрся ей в бок. Это же мальчик, Как ты догадалась? Ты говорила, что у девочки у тебя красоту отбирали, а сейчас ты отлично выглядишь. Цветёшь просто. Спасибо. Искренне поблагодарила Ренату Алла. Тут из комнаты раздался крик. Мам, Банита гулять хочет. Мне с ней сходить или ты это сделаешь? Сиди, смотри своё кино. Мне гулять полезно. Ирената. Сходим, чтобы подышать воздухом. Пошли. Согласилась она залпом допив шампанское. Они покинули квартиру через пару минут. Рената набросила поверх платья что-то похожее на свободную накидку из летящего ткани. Ты похожа на героиню Шэрон Стоун из основного инстинкта, заметила Алла. Помнишь, она поехала на допрос во всём белом и без трусов. Помню, конечно. Но на мне боди. И я не провоцирую мужчин. Я их презираю. Но образ сексуальной стервы мне по душе. Помогает, как и фамилия Джабраилова. Когда они вышли во двор, Банитта, спущенная с поводка, тут же принялась носиться за голубями, а подруги присели на лавочку. Рената закурила сигарету Море. Не думала, что их ещё выпускают. Сказала Алла, уловив ментоловый аромат. Девчонками они с ума по нему сходили. «Ничего, что я курю». Аллочка покачала головой. «Приходится доставать. Другие сигареты мне не по кайфу. Электронные особенно». Рената выпустила несколько колец дыма, проследила за тем, как они растворились в воздухе. «Ты наверняка понимаешь, что я не просто так решила встретиться с тобой». Алла молчала. Она радовалась тому, что подруга нашла её, но ещё немного пугалась. Отправлять друг другу редкие послания и созваниваться это нарушение клятвы, но безобидное. Как эпистолярный роман или виртуальный секс. Я купила тот дом, выпалила Рената. Зачем? сипло спросила Алла. У неё резко пропал голос. Сама не знала, случайно наткнулась на объявление, узнала сначала пейзаж, потом само строение, позвонила риелтору, поехала посмотреть. Дом всё такой же, ещё сильнее оббещал. Продавали под снос из-за земли. Я купила. И останки пропали, нет их. Сгнили, значит. Алка, не тупи. Кости динозавра находят. а они в земле миллионы лет пролежали. Алка тупила. И ещё как. Гормоны, что ли? Но до этого они не влияли на мыслительный процесс, только на эмоции. «Не понимаю», — беспомощно выдохнула она. Кто-то вырыл труп, и… Рената тоже ничего не понимала, поэтому и решила нарушить клятву. встретиться с лучшей подругой юности, также причастной к тому преступлению, после которого каждая из них пошла своей дорогой. Что с ним сделал, могу только гадать, как минимум, перезахоронил, избавился и правильно сделав, быстро нашлась Алка. Постав в себя на место бывшего владельца участка, решил к примеру вырыть бассейн, стал копать и наткнулся на останки. Что делать? полицию звонить. Не глупо ли? Они осмотрят их и поймут, что человека убили. Кто первый под подозрение попадёт? Именно он. Мать, не говори ерунды. А станком 15 лет. И что? Расследование всё равно начали бы. Ты бы стала перезахоронивать чей-то труп. Это же омерзительно. Я бы стала, чтобы избежать проблем, и не только с полицией. Не стоит забывать, что земля, на которой убийство произошло, сразу в цене теряет. Звучит логично, но есть один нюанс. Теперь Алка видела как напугана Рената. Она только начала читать по её новому лицу. Все эти годы участком владел один и тот же человек. Он живёт в Мурманске, в Подмосковье ни разу не приезжал. Сделку оформлял дистанционно. Разве такое возможно? Конечно, через доверенное лицо. Значит, это оно, или риэлтор. В общем, тот, кто заинтересован в сделке. Они же на проценте, так? Приехали, чтобы облагородить участок, наткнулись, не облагорожен он Алла. Он даже обезображен одной деталью. Рената нервно почесала руку, ту, на которой имелся ожог, а сейчас изящная татуировка. Фея, парящая над цветком. «Я тебя постепенно подвожу, чтобы сразу не шокировать». «Не тяни!» — разозлилась Алка. «Так только хуже делаешь. На месте захоронения стоит фигурка из гипса. Угадай, какая!» «Нет!» — замотала головой Алла. «Да это олимпийский мишка. Я поэтому и стала копать». «Бонита, фу!» — прикрикнула на собаку хозяйка. Та нашла какую-то дрянь и начала её жевать. Бонни и не подумала выплюнуть её. Пришлось Алки вставать, отбирать у собаки гадость. А пока делала это, пыталась осмыслить полученную информацию. Труп человека, которого они убили и закопали 15 лет назад, пропал. А на месте его захоронения сейчас стоит гипсовый мишка. Точно такой, что болтался у него на шее. Прошлое вернулось. Услышала она голос Ренаты. Востала из могила. Произошло то, чего мы так боялись.